глава 54. В многоквартирном доме на площади Вогизов, где жила леди Мурасаки, в комнатке консьержки было темно. Двустворчатая голландская дверь с матовым стеклом была закрыта. Ганнибал прошел в здание, воспользовавшись собственным ключом, и быстро взбежал по лестнице. Консьержка сидела в кресле в своей комнатке. Перед ней на столике была разложена почта. Каждому жильцу по отдельности, словно она раскладывала пасьянс. Тросик велосипедного замка был почти незаметен, глубоко впившись в мягкую плоть ее шеи. Язык вывалился наружу. Ганнибал постучал в дверь леди Мурасаки. Он слышал, что внутри звонит телефон. Звук звонка показался ему странно резким. Он сунул ключ в замок, и дверь распахнулась. Он пробежал через всю квартиру, повсюду заглядывая. Его всего передернуло, когда он распахнул дверь в ее спальню, но там тоже было пусто. Телефон все продолжал звонить. Он взял трубку. В кухне восточного кафе стояла клетка с овсянками, дожидавшимися, когда их утопят в арманьяке и обдадут кипятком из большой кастрюли, стоявшей на плите. Грутос ухватил леди Морасаки за шею и придвинул ее лицом поближе к кипящей в кастрюле воде. В другой руке он держал телефонную трубку. Руки ей связали за спиной. Мюллер придерживал ее сзади за плечи. Услышав в трубке голос Ганнибала, Грутос сказал в микрофон. «В продолжении нашего разговора, Ганнибал, хочешь увидеть свою епошку живой?» «Да». «Послушай ее голос и попробуй определить, на месте ли еще ее щеки». «Что это за посторонний звук там слышится, за голосом Грутоса?» «Кипящая вода?» Ганнибал не мог определить, насколько этот звук реален. Он не раз слышал в своих снах, как кипит вода. «Поговори со своим юным хахалем». «Дорогой мой, не вздумай!» – успела произнести леди Мурасаки, прежде чем ее отдернули от трубки. Она забилась в захвате Мюллера, и они врезались в клетку с овсянками. Птички заверещали и забились. Грутос поднес трубку к рту и сказал Ганнибалу. «Дорогой мой, ты уже убил двоих за свою сестру и взорвал мой дом. Предлагаю тебе обмен. Жизнь за жизнь. Привези мне медальоны, все, что собрал кухарь, все до последней траханной мелочи». А то мне хочется заставить ее поорать. Где? Заткнись и слушай. 36-й километр по дороге в Трильбарту. Там есть телефонная будка. Будь там на рассвете и жди звонка. Если тебя там не окажется, получишь ее счетчики по почте. Если я увижу Папиля или любого другого полицейского, получишь в посылке ее сердце Может, оно тебе пригодится в твоих анатомических изысканиях. Покопаешься в его желудочках и предсердиях. «Может, обнаружишь там свое лицо?» «Ну так что, жизнь за жизнь?» «Жизнь за жизнь», — ответил Ганнибал. Телефон отключился. Дитер и Мюллер отвели леди Мурасаки к фургону, стоявшему возле кафе. Кольнос сменил номерные знаки на машине Грутоса. Грутос открыл багажник и достал оттуда русскую снайперскую винтовку. Передал ее Дитеру. «Кольнос, принеси банку», — громко сказал он, желая, чтобы услышала леди Мурасаки. Он смотрел ей в лицо голодными глазами, пока отдавал распоряжение. «Возьми машину. Застрели его в этой телефонной будке», — велел он Дитеру и вручил ему банку. «А его яйца привези в наш плавучий дом. Он будет стоять у причала ниже Немура». Ганнибалу не хотелось выглядывать в окно. Агент Папиле, наверное, сейчас наблюдает за ним. Он пошел в спальню. На минуту присел на кровать и закрыл глаза. Посторонний звук все еще шумел у него в ушах. Чирк-чирк. балтийский акцент овсянок. не на постели леди Мурасаки были из льняного полотна и пахли лавандой. Он зажал их в кулаках, прижал к лицу, потом содрал их с постели и быстро намочил в ванне. Протянул через гостиную веревку для белья и повесил на нее кимоно. Потом установил на полу фен и включил его. Фен медленно вращался, раздувая кимоно и колебля его тень на прозрачных гординах. Встав перед самурайским доспехом, он поднял клинок кинжала Танта и впился взглядом в маску Дайми Дата Масамуне. «Если можете ей помочь, помогите ей сейчас». Он надел на шею шнурок от кинжала и опустил клинок себе за воротник, за спину. Потом Ганнибал скрутил жгутом и связал мокрые простыни, связав из них подобие веревки, на каких вешаются в тюрьме. Когда он завершил свои труды, просто не свешивались с террасы в переулок, не доставая до мостовой футов пятнадцати. Спуск занял довольно долгое время. Когда он выпустил из рук конец простыни, последовавший полет, как ему показалось, продолжался еще дольше. Удара землю острой болью отозвался в пятках. Он вывел мотоцикл из переулка позади дома, выбрался на параллельную улицу, отпустил сцепление и взлетел в седло, когда мотор заработал. Ему нужно было время, чтобы успеть забрать спрятанный пистолет «Милка».